«Я вернинец, и мои крестные отцы провозгласили от моего имени и поклялись, что все люди свободны, включая, разумеется, и соплеменников бедняги Гамбо, что идея монархии абсурдная, я вправе по собственному разумению изменять форму правления». «Я подумал об оставшейся дома госпоже Эсмонт»,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 Правда, в ту ночь к нам перебежал один из наших единомышленников, чтобы сообщить о начавшейся переправе, но он наткнулся на пикет, состоявший из немецких солдат, те его не понимали, а их командир либо бражничал, либо завалился спать. На утро же, когда лазутчика привели к офицеру, понимавшему американский диалект, континентальная армия в полном составе уже переправилась через Истривер, и господство над 13 колониями выскользнуло у нас из рук».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 К молодым дэнди по весам и фатам, которых он принялся приобщать к горным столам, кабакам и заведениям еще более сомнительной репутации, куда сей достойный джентльмен продолжал захаживать и в новом свете, как некогда делал в старом. Койлум нон анимум сменил небо, но не душу латынь. Да, Уилл сменил место, но, переместив свою бренную плоть, не сменил заключенную в ней подлую душонку.